Глава 12. Простившись с потапом Максимычем, Василий Борисович к манефе пошел. Он не видался еще с ней после собора. Ну что пораскажете, любезный мой Василий Борисович? Слегка улыбнувшись спросил его Игуменя после обычного начала и метаний. Хорошо ли отдохнули после вчерашних трудов? «После вчерашнего нескоро отдохнешь, матушка». «Ха -ха, «Про то что до солнышка-то?» — усмехнулась Манефа. «Нет, матушка, не с того похмелья, у меня голова болит». «Вы вечер меня употчивали», — с укором сказал ей Василий Борисович. пробед говоришь?» «Не про обед, а про то, что после обеда-то было», сказал московский посол. «Про собрание, говорю, матушка, про собрание. Так вы меня угостили? Что не знаю теперь, как в Москву глаза показать». «Что ж делать, любезный Василий Борисович?» Вспыхнула немного манефа. Сам был очевидцем. Сам был и по слухам, слышал, как матери приняли ваше московское послание. У всякого свой ум в голове, Василий Борисович. У всякого свое хотение. Всех под свой салтык не подведешь. Так-то. Захотели бы вы, матушка, все могли бы обделать, сказал Василий Борисович. «Они вас во всем слушаются. Это малому даже ребенку видно. Приняли же совет ваш. Что вы сказали, то и уложили». «А ты думаешь, так бы и послушались, если б я стала возносить вашего Антония?» «Как же!» — говорила Манефа. «Нет, Василий Борисович, не знаешь ты наших соборов». Да и людей-то здешних мало, как вижу, я знаешь. Не то, что по такому великому делу, какого двести лет не бывало. По пустяшным делам, по хозяйству, либо по раздаче присылок, без большого шума у нас никогда не бывает. Тут, сударь, у всякой пташки свои замашки. У каждой птички свой голосок. Ум на ум не приходится». Да и друг дружке покориться не хочется. Голофериных, Олегнатьевых взять, ливанну гордеевскую. У них на разуме: кто де как хочет, а я как изволю. С такими советницами какое дело поделаешь? Грех один. И зато спасибо скажи, что на отрез не отказали тебе. Да разве это не отказ? Недовольным голосом сказал Василий Борисович. — Не отказ, — ответила Манефа. — Тебе сказали «повремени, подумаем». — Как же ты хочешь, чтоб в таком великом деле сразу согласились? То размыслил любезный Василий Борисович. Жили мы, почитай, двести годов с бегствующими попами. Еще деды и прадеды наши — Привыкли к беглому священству. Вот и мы век доживаем, а того же с измальства держались. И вдруг завелись свои архиереи, свои попы, своя иерархия. Да кого не доведись, всяк призадумается. Не испытавши доподлинно, кто согласится принять? Дело душевное, великое дело. — Ведь если что не так в вашем архиерействе окажется, навеки души-то погубим, если хорошенько не испытавши примем по приказу москвичей епископа. Когда затевали это дело, спросили ли они нас? — Известили ли кого из наших, хоть малым писанием? — Ну-ка, скажи. — Как же, матушка, не спросили? — возразил Василий Борисович. «На Московском соборе от вас было двое послов. Старец Илья Улангерский, да отец Пафнутий, керженского Благовещенского монастыря, строитель и настоятель». «Несодеянные речи, — говоришь ты, Василий Борисович, — молвила Манефа. Отец от Илья без малого двадцать лет помер. Да и отцу Пафнутию больше десяти годов, как приставился». — молвила Манефа. «Про тот собор, — говорю я, матушка, — что на Рогорском кладбище был в 7340 году, в 1852 году, на другой год после первой холеры, — сказал Василий Борисович. Тогда-то всех обителей Керженских и Чернораменских предъявлено было согласие искать архиерейство и утвердить владычный стол, — коем коем-либо зарубежном граде». «Ха-ха! Чтобы уж тебе, Василий Борисович, «про в ковчег вспомянуть!» — усмехнулась Манефа. «Тому делу, что сказываешь, 20 лет минуло. Неужто во столько времени ваши московские «не могли и забрать времени, чтобы столь великом деле «во всей подробности известными сделать нас?» «Сами же вы!» Сирич Рогожского кладбища-попечители, покойницу-матушку Екатерину, мою предместницу, извещали, что деяния Московского собора 340 -го года, яко они бывшие, вменили. Сыла у нас та московская грамота. Хочешь, сейчас перед тобой выложу. После того, как вновь затеяли дело, а чего ж не потребовали нашего согласия? Василий Борисович, «Керженец! В нашем христианстве что-нибудь дозначит. Не деревушка какая, не городишко захолустный. Можно бы, кажется, было почтить наши святые места хоть бы самым кратким писанием. Небезвестные мы какие. Керженца имя двести годов высоко по всему христианству держалось. Как бы, кажись его позабыть!» «Не посетуйте, матушка, что скажу я вам», — молвил Василий Борисович. не забвение славного керженца, не презрение ко святым здешним обителям было виною того, что к вам в нужное время из Москвы не писали. Невозможно было тогда не хранить крепкой тайны происходившего. Малейшее неосторожное слово все зачинание могло бы разрушить. И теперь нет о слабых христианству, а тогда не в пример грознее было. Вот чего матушка, до поры до времени то дело в тайне, у нас и держали». ни к тому я молвила, чтоб жалобы тебе приносить», — сказала Манефа. «Московскими благодетелями мы очень довольны. да им, Господи, доброго здравия и души спасения». «К тому, — говорю я, Василий Борисович» что невозможно было вчерась от здешних матерей требовать, чтобы они ничего не видя, так тебе вдруг и согласились на принятие архиепископа. Он же, как сам говоришь, в недавнем лишь времени к истинной вере от беспопового суемудри обратился. А мы к тому слышали еще, о чем вчера на собрании я промолчала. Якобы твой Антоний еще прежде беспоповства пребывал в Великороссийской церкви, а потом перекрещеванцом стал. И якобы был двоеженец. По правилам в столь сомнительных случаях подобает все испытать и подробно. Как же нас укорять, что мы испытать желаем, да не впадем в сеть ловчу? Сам посуди. А общение с приемлющими его не разрываем, «Держим только себя опасно!» «Очень неприятно это будет в Москве!» Молвил Василий Борисович. «Мы, государь мой, не в Москве, а Господу Богу работаем!» «С важностью, — сказала Манефа. Нечеловеческой хвалы, спасение душ наших взыскуем. Не остуды московских тузов страшимся» а вечного от Господа осуждения. — Вот что скажи на Москве, Василий Борисович. — Однако ж, матушка, — начал было Василий Борисович, но одумался, не договорил. — Что, однако ж? — Договаривай, коли начал, — спокойно сказала Манефа. — Нет, я так, — смешался московский посол. «Договаривай, договаривай», — настаивала Манефа. «Ведь мы не насчет гулянок с Потапом беседуем, а дели великой важности толкуем. Скажи, что хотел говорить?» «Я было хотел сказать, что и батюшке Ивану Матвеевичу, и матушке Пульхерии, и Мартыновым, и Гусевым, и всем главным лицам нашего общества ваше решение станет...» «За великую обиду!» «Они старались!» «Они ради всего христианства хлопотали!» «А вы, матушка, ровно бы ни во что не поставили ихних стараний!» «Не почтили достойно ихних трудов, забот и даже опасности, которой от светского правительства столько они раз себя подвергали а, -а, -а Вот что!» С желчной раздражительностью вскликнула Манефа. «Им бы хотелось, чтобы мы по их приказу, стадом баранов, сломя голову, метнулись куда им угодно?» «Нет, Василий Борисович, на Керженце этого никогда не бывало. Да никогда и не будет. Тельцу золотому не поклонимся. Мы люди лесные, простые». «Московских обычаев не ведаем. У вас на Москве повелось, что в духовные дела миряне вступают. Мы того не допустим. Так и скажи им, Василий Борисович. Не нам, мирских богачей, слушаться. По духовному делу они должны нас послушать. Они Христовой Церковью, как лавками, либо конторами своими вздумали править». Этого мы не потерпим. Хотя б общение пришлось разорвать. Хотя б ото всех благодетелей оставлены были. Хоть бы нам с голоду пришлось помирать. Божие церкви не продадим. «Жестокие слова, ваша матушка!» — молвил сильно смущенный Василий Борисович. «Не поскорбите на меня. Отголожу я вам, что такое ваше мнение насчет попечителей, и старейших членов нашего общества, весьма несправедливо. Позвольте разъяснить все дело, как оно было доселе и как теперь идет. «Будем слушать», — холодно промолвила Манефа, сложив руки на коленях и склонив голову. Начал Василий Борисович. «Когда воспрещено было нашим христианам при молитвенных храмах, дозволенных попов содержать, Тогда по малом времени всюду настало великое скудение священства. Великая духовная нужда налегла повсеместно, и многие древле благочестивые христиане, не имея освящающих и будучи лишены церковных тайн, в беспоповское суемудрие впадали, иные ж сумленных попов принимали, беглых солдат, либо других шатунов каких. Великое оттого настроение было, и не столько в Москве, сколько по местам отдалённым, хоть бы ваше место, к примеру, взять. В Москве на Рогорском кладбище доживали свой век последние дозволенные попы, и оттого нам нужды такой ещё не настояло, как вас постигла. Тогда, не о себе заботясь, а больше всего о вас, иногородных, болезнуя и сострадая словесным овцам пастыря неимущим, первостатейные из нашего общества, Рахмановы, Соколовы, Свешниковы и многие иные, не чести ради или какого превозношения, но единственно христианского ради братолюбия и ради славы Церкви Христовой, подъяли на себя великий и опасный труд восстановить позявший от двухсотлетнего мрака корень освящения, Сирич, архипастерство учредить и Церковь Христову полным чином иерархии украсить. По благословению батюшки Ивана Матвеевича и многих нарочито прибывших тогда в Москву отцов Силуяна Иргизского, Симеона Лаврентьева монастыря Светки, Рафаила Покровского монастыря, Сергия и Ипполита Никольского монастыря из Слобод Стародубских, отцов Ильи и Пафнутия керженских из общего совета присланных ото всех старообрядских обществ, совещателей, единогласно приговорили и, конечно, уложили «искать епископа», да проистечет от него навеки неиссякаемый источник освящения. В Питер дали знать о том, и там первостатейные лица нашего согласия стали тому делу весьма усердны, Громовы, Дрябины, Боровков и другие. Когда же, милостью Божию, тому делу начало было положено и приисканы люди для искания архиерея в иных державах, то дело в великой тайне оставили, опасаясь, могущих возникнуть препон, каковые впоследствии оказались. И дело то происходило немалое время. И лишь только через двенадцать лет после первого Рогожского собора в зарубежной Белой Кренице Водворился митрополит всех древле православных христиан Кир Амвросий, от него же корень епископства Произыде. Не то чтобы призвать вас и других христиан по отдаленным местам живущим, к исканию архиерейства было невозможно. Но паче таить обо всем надлежало. Да не разрушено было бы наше предприятие в самом начале». И теперь по устроении священной иерархии первостатейные наши лица всячески стараются и не щадят никаких иждивений на процветание за рубежом освященного чина. Труды подъемлют, мирских властей прещения на себя навлекают, многим скорбями и нуждам себя подвергают. Ничего ради иного, но единственно славы ради Божией, ради утверждения Святой Церкви, и ради успокоения всех древле православных христиан древнего благочестия, столь долгое время томимых гладом, не имея божественной отрапезы тела и крови Христовой. «Кончил?» — спросила Манефа, когда Василий Борисович приостановился. «Что ж, матушка, разве не правду говорю?» — молвил он ей в ответ. «Правда неречисто, Василий Борисович, много слов на нее не надо». <свят> «А ты сколь говорил улыбнулась Манефа. «Что усердствовали московские, зато им честь и великая благодарность. А что властвовать задумали, по чемеры захотели выситься над нами, то им стыд, в осрам, в позор и поношение». Гордыня обуяла их. Божиим делом стали кичиться и тщеславно в заслугу себе поставлять, что Господь их руками устроил. Нет, Василий Борисович, приедешь в Москву, скажи всем. Беден, мол, и немощен старый керженец, и дни его сочтены. Но и при тесном обстоянии своем Мирским людям он по духовному делу не подчинится. Вспомнили бы словеса Григория Богослова. «По что творишь из себя пастырем, будучи овцою? По что делаешься головою, будучи ногою? Скажи им, что мы свято храним правила Вселенских соборов и Святых Отец». А в шестьдесят четвертом правиле шестого собора что сказано? «Не подобает мирянину брать на себя учительское достоинство, но повиновайтесь преданному от Господа чину». А что есть преданный от Господа чин? «Первее — чин освященный, епископы, пресвитеры, диаконы. Засим — чин иноческий». Тоже освященный. Так, аль нет? Освященный ведь? Стало быть, не нас учить. Не нами властительски повелевать Московским мирским людям давлеет. А от нас получаться Нам повиноваться. Сам ты тверд в Писании, Лучше других знаешь. Правду, аль нет, говорю. И тебе бы, Василий Борисович, не повеления мирян, пребывающим в иноческом чину, передавать. Не грозить бы нам убогим их остудой, а их бы получать от Божественного описания. да покоряться освященным и да повинуются святий Божией Церкви. «Матушка, да какие ж от наших московских бывали к вам повеления! Какое властительство? Помилуйте!» Оправдывался Василий Борисович. «Вам только предлагают, церковного ради мира и христианского общения, принять архиепископа, а власти никакой над вами иметь не желают. То дело духовных чинов. Примите архиепископа, его дело будет...» «Сумнителен», — молвила Манефа. «И прежде я не раз говорила тебе...» Что насчет этого дела, мы пока еще ни на что не решились. Колеблемся. «По времени увидим, что за человек, ваш хваленый Антоний. А не увидим, так услышим об его действиях. Чего доброго, такой же еще будет, что Софрон. Таких нам не надо». «Какой же ответ будет от вас? Что прикажете на Москве доложить?» После долгого молчания спросил Василий Борисович. — А то и ответ. Желаю тебе повременить. — Да я сама к Петру Спиридоновичу письмецо с тобой пошлю. Подробно опишу все наши обстоятельства и все наши сомнения. — Когда думаешь отправляться? — Да, по мне, чем скорее, тем лучше, — ответил Василий Борисович. Шарпан не поедешь?» «Что мне там делать?» «Дело мое на Керженце кончено!» Сухо, недовольным голосом, ответил московский посланник. «Богородице помолился бы, чудной иконе ее поклонился бы, поглядел бы на дивную нашу святыню», — молвила Манефа. «Опять же матушка Августа очень назвала тебя». «Старица почтенная, уважить бы ее надо. В собрании же будет большое. Еще бы потолковал с матерями. А, впрочем, как знаешь, свой ум в голове. Нечего мне больше толковать с матерями. Все было протолковано», — сказал Василий Борисович. «Все бы лучше съездить, а то, пожалуй, зачнут говорить» со злом где на сердце поехал от нас сказала манефа мой бы совет съездить а там мы бы и держать тебя больше не стали а впрочем как знаешь мне тебя не учить не знаю что сказать вам на это матушка отвечал василий борисович вот теперь хоть насчет бы москвы «Как приеду туда? Как покажусь?» «Поедом заедят. жизни не рад станешь. «А ведь я человек подначальный!» Молчала Манефа. «Разве уж к Потапу Максимычу в самом деле в приказчике идти!» Молвил Василий Борисович, думая кольнуть тем Манефу. «Твое дело...» Сухо промолвила она, глядя в окошко. Опять замолчали. «Счастливо оставаться, матушка», — сказал наконец Василий Борисович. «Прости, матушка. Благослови!» И почину сотворил уставные метания. «Бог простит. Бог благословит!» Проговорила прощу Манефа, и Василий Борисович медленно вышел из кельи. Жалко стало Василию Борисовичу, что на прощание Маленько поразладил он с матерью Манефой. Полюбил он умную, рассудливую старецу И во время житья в Комарове искренне к ней привязался. И вдруг на последних-то днях завелась ссора не ссора, а немалая студа. Обошел он знакомую обитель по всем закоулкам. На окна больше посматривал, не увидит ли где ненаглядную Дуню Смолокурову, не удастся ль хоть глазком на нее взглянуть. Но никого, кроме марии Головщицы, не встретил. Говорит ей Василий Борисович. «Домой сбираюсь, марюшка. «Прощайте, не поминайте лихом!» «А не попеть ли нам на прощание?» «Скликай, девиц!» «Что мало погостил? Аль соскучился?» Спросила Марьюшка. «Пора и честь знать, не век же гостить!» Ответил Василий Борисович. «А я думала, что вам от нас и повороту не будет!» Скинув на него лукавыми глазками с легкой усмешкой, промолвила Марьюшка. «Почему ж так?» — спросил Василий Борисович. «Так уж я догадалась», — молвила Марьюшка. до «Да с чего ж догадалась-то?» «С чего?» — приставал Василий Борисович. «Да уж так. У меня свои приметы есть», — улыбаясь, молвила Марьюшка. «Какие приметы!» Насколько не приставал Василий Борисович, ничего больше ему не сказала. «Ох, искушение!» «Не заметила ли и она чего в улангере?» Подумал про себя Василий Борисович. «Поскорей надо фленушке про это сказать», подумала мария Головщица. «Ступайте в келарню, Василий Борисович». Давайте в самом деле споем что-нибудь. — Может, статься. В остатный разок, — сказала Марьюшка. — Мигом скликну, девиц. Василий Борисович в келарню пошел. Марьюшка к фленушке в горницу. Пластом лежала на постели фленушка. В лице ни кровинки, губы посинели. Глаза горят необычным блеском. Высокий лоб, ровно бисером, усеян мелкими каплями холодного пота. Недвижный, утомленный взор устремлен на икону, что стояла в угольной божнице. Всё ли слышал? Все ли мои речи выслушал ты? Друг мой сердечный, Иван-царевич ты мой. Наговорила я и не весь чего, Только постуде быть в тебе, Только покинул бы ты меня горькую, Забыл бы про меня бесталанную. А уж как бы я любила тебя... Как бы жалела, берегла тебя. День бы деньской и ночью во сне Об одном о тебе бы я думала, Во всем бы угождала Другу милому, Другу моему советному. Нельзя, матушка, Во гроб ее сложишь, Я же бедная, а он богач. Из его рук пришлось бы смотреть, Его милостями жить. Да и что ему за жена-келеница? Стыдно б ему было и в люди меня показать. Живи, мой сердечный, живи. Живи с другой в счастье, в радости. «Не загублю я жизни твоей!» Вот бы ему в самом деле Дуня Смолокурова. «Ох, милый ты, милый, сердечный ты мой!» Матушка опять говорила про иночество. «Пропадай, моя жизнь!» Так думала сама с собой Флёнушка, Недвижно, почти бездыханно, Лёжа на постели. Вдруг влетела в горницу Марья-головщица. «Что ты, Марьюшка?» Слабым голосом спросила её Флёнушка. «Я была к тебе». «Да что это с тобой?» «Аль, не можется». — спрашивала голольщица. — И то не можется, — ответила Фленушка, тихо поднимаясь с постели. — Голова что-то болит. — А я была с весточкой, — прищурив глаза и слегка мотнув головой, молвила Марьюшка. — Что такое? — встав с постели из его окна возле пялец, спросила Фленушка. «Ехать, сбирается», — сказала Марьюшка. «Кто?» «Василий борисович вскочила Флёнушка с места. Мигом исчезла бледность в лице её. «Кто сказал?» — быстро спросила она. «Сам говорил», — молвила Марьюшка. «Пепчу стаю в келарню сбирает. В останный раз хочет с нами пропеть». «В келарню пошел. А я к тебе побежала сказать...» «Врет!» — топнув ногой, вскрикнула Фленушка и быстрыми шагами стала ходить взад и вперед по горнице. «Не уехать ему!» «Не пущу!» «Жива быть не хочу, а уж он не уедет!» «На Казанскую быть ему венчану!» «Смерти верней!» «Да как же ты остановишь его!» «Не подначальную нам. Захочет уехать — уедет!» — говорила Марьюшка. «Так ли это, клея, я его не пущу. Придумаю!» «Ступай, Марьюшка, сбирай девиц. Пойте!» «Да пойте как можно подольше! Слышишь? До сумерек пойте!» «А я уж устрою! Во что бы то ни стало устрою!» Вышла из горницы Марьюшка, а Флёнушка по-прежнему взад да вперёд по горнице быстро ходила. Надо пораше здесь остаться, так она придумала.